Сережки на ножках? У нас в школе сразу два Сереги пропали. Представляете, это я от второклашки мишки Котикова услышал, который бегал по коридору и орал. «Ребята, всем внимание! Исчезли сережки! Своими криками всех на уши поставил. Я и сам, честно сказать, удивился. Решил пойти к нему и все выяснить. А где его искать? Конечно, в столовой. Мишка очень любит покушать, особенно булки и каши, но все равно худой. Вот счастливый. Может, по три торта за раз уминать? В общем, подошел я к нему, руку на плечо положил. Он от неожиданности как подпрыгнет, а я от страха как заору. Что прыгаешь? Какие три торта? Ой, то есть какие Сереги пропали? Он водил пальцем по витрине, пирожки выбирал. На меня даже не взглянул, смотреть не хочет. Ты, говорит, спроси у детективов, которые в четвертом А. У них одноклассники пропадают, а они ничего не знают. Я обиделся. В четвертом А самые лучшие учатся. Их президент к себе в Кремль позвал, чтобы наградить за подвиги. Умею же я придумать, как нас похвалить. Мишка на меня посмотрел, как мама на ведущего новостей. Он точно меня не узнал. У него, наверное, память на лица плохая. Вот он и понесся по столовой с криком. Детективы в Кремль едут! Теперь никто Серег не вернет! Я подумал, что надо срочно Юрку найти и быстро зашагал в кабинет. Мечтая о трех тортах. Только я в класс ворвался, как Юрка вошел в новом пиджаке в полосочку. Споткнулся о мусорную корзину и полетел носом в пол. Я его поднял и говорю. Рано ты спать собрался, нечего лежать. Вон в школе говорят, что из нашего класса два Сережи пропали. Юрка поднимает мусор и на меня смотрит подозрительно. Ты это, Андрюха, про кого? Про Фокина? Так Фокин уехал на соревнования по лыжам. Хорошо, я поднял взгляд к потолку, как в фильмах про детективов, и важно зашагал по классу. Потом в меня парта врезалась. Я ее назвал глупой деревяшкой и важно спросил. Думаешь, ты решил детективную задачку, Юрка? Тройку тебе ставлю. Я же говорю, два Сереги пропали из нашего класса. Да с чего ты взял, что пропали два Сереги, если у нас учится всего один». Юрка точно нервный. Он поднял и поставил упавшую мусорную корзину с такой злостью, что она снова упала, и все бумажки разлетелись. Тут откуда ни возьмись, Мишка-второклассник появился. «Привет, Юра! Слыхал уже новость?» Мишка не унимался. «Кстати, кто у вас тут детективы? Или они уже в Кремль уехали награды получать?» Юрка на Мишку вылупился, как на инопланетянина. Я сразу понял, что Юрка сейчас меня выдаст. И Мишка побежит всем рассказывать, что я врун. А я не врун. Просто нашу команду защитить хотел. Хорошо, что Печенькин с Антоном пришли с кучей булочек. Я одну хватю Антона и в рот Юрки сунул. Потом Мишку вытолкал из класса. Ему тоже булочку дал. «Ты что это у нас еду отнимаешь?» Набросился на меня Печенькин. «С ума сошел?» «Да, Вовка». Андрюха точно с ума сошел, — поддержал его Юрка. Он думает, что в нашем классе два Сереги учатся, и оба пропали. Может, и два, — обиделся я. Столько народа зря говорить не будет. Может, к нам перевели второго Серегу в класс? Нового, чтобы старому не скучно было. А он, бедняга, не успел появиться, а уже пропал. Или в шкафу спрятался. Мы вчетвером бросились к шкафу. С новым Серегой знакомиться. Пока друг друга обгоняли, три парты чуть не снесли. А потом вообще на пол повалились, потому что запутались, где чья нога. Я подумал, что это какой-то день падений. Его надо в выходным сделать, праздничным, чтобы никто на работу и в школу не ходил. Опасно вот так спотыкаться. Я быстрее всех на ноги вскочил. Открываю дверь шкафа, а на меня швабра летит, щетиной в лицо. Как же неприятно было! Юрка швабру обратно засунул и принялся ногой топать. Смотрит на меня искоса и притоптывает. Я сразу понял, что это он меня во вранье про награды подозревает. У кого, кроме меня, такая фантазия богатая? Вовка хитрым голосом промяукал Юра. — А ты слышал, что нас президент в Кремле награждает? — Награждает? Печенькин так обрадовался, что все булки к потолку подбросил. Пойду всем расскажу!» Я еще в шкафу Серегу поискал на всякий случай, а потом сам же в него и спрятался, потому что стыдно стало. У меня кот всегда прячется, когда стыдно, сворует котлету и вместе с ней за диваном сидит, чавкает. Но потом я подумал, что прятаться — это еще хуже, чем признаться в том, за что стыдно, и вылез. «Вовка, не надо никому рассказывать про награды». Про них уже Мишка всем растрезвонил. А зря, потому что я нечаянно ему соврал. И теперь не знаю, что делать. Юрка почесал макушку. — Надо раскрыть такое дело, чтобы нас и вправду наградили. — Сережу найти! — обрадовался я. — Нет у нас второго Сережи, и не надо! Юрка, Антон и Вовка закричали в один голос. — Вот вы говорите, что не надо! Он и обиделся, не захотел с нами учиться, — ответил я. Тут завизжал звонок, и в класс вошли Марь Павловна, Светка и Лида. Все расселись по местам, а я — нет. Стою. — Ты что стоишь? Марь Пална смотрит на меня удивленно, будто в первый раз видит. — Присаживайся. У меня для вас есть важное объявление. Я сел и рот рукой зажал, чтобы случайно не перебить учительницу. Но тут Вовка не выдержал. — Мы знаем, что сережки пропали! Марь Павловна улыбнулась. Очень хорошо. Лида вам расскажет, как они выглядят. Они совершенно одинаковые. Если найдете, сразу ей скажите. Хорошо? Она достала стопку тетрадей для творческих работ. Я поднял руку, спрашиваю, неужели у Фокина есть брат-близнец? Это же какое-то индийское кино получается. Нам только танцев не хватает. Светка ко мне подскочила и ручкой по макушке дала, да еще назвала клоуном. «При чем тут Фокин?» Лида теребила ластик в руках. «Я говорю, что пропали сережки мои, которые я в ушах носила. Они были золотые в виде капелек. Не уши, а сережки. Это родители мне в прошлом году подарили. Я очень хочу их найти, потому что...» И тут она расплакалась. Я подошел к ней, сказал, что если не успокоиться, я ей косички обрежу. «Надо ж такому глупому быть!» она мне поверила и расплакалась еще сильнее потом я извинился и пообещал никогда не трогать чужие волосы и сережки обязательно найти марь павловна тем временем написала на доске крупными буквами сочинение как я помогал другу все обрадовались интересной теме особенно детективы наверное каждый успел по книге за урок настрочить о том как мы всем и всегда помогаем а вот у меня Сочинение не получалось. Я написал только три слова. Так уж вышло. А дальше рука отказывалась писать. Видимо, не хотела меня выдавать, потому что я такое натворил, такое. В общем, теперь я точно знал, чем займусь после обеда. А еще я знал, что за сочинение получу двойку. Для меня вообще не было новостью, Что Литкины с сережки пропали. То есть она думала, что сама их посеяла. Как бы не так. Честное слово, Литкины-сережки специально сделаны так, чтобы они падали с ушей, как листья с деревьев. Они как будто сбежать хотят. В тот день, когда мы к Вовке Печенькину приводили своих животных в школу смеха, я увидел, что Лида свои сережки обронила на ковер и в карманах суну, Думала, отдам потом. Но сначала надо сделать вид, что я их ищу. Вот я и делал вид, пока сам их не посеял. А потом несколько дней я сережки искал, не нашел и стал бояться. Представляете, что случилось бы, если бы Лида узнала, что я потерял ее потерянные сережки? Я вышел с урока бледный. Мне об этом Юрка сказал. Но кто ж в такие глупости поверит? Мы в столовую шли. Шутили про мой цвет лица. Потом гляжу, я бледный, как привидение. Если, конечно, у нас в столовой зеркало правильное. И тут в этом зеркале сережки капельки отразились. Да еще так крупно! Эта Ритка из четвертого Б подошла волосы поправить. А у нее в ушах Литкины сережки. Я их сразу узнал. Я схватил Ритку за руку. Ты спрашиваешь, зачем сережки с ветки взяла? С какой ветки? Рита говорила на ходу. Она очень торопилась к витрине с булочками. — Не Светки, — отвечаю, — а Светкины сережки. Антон сзади подбежал, похлопал меня по плечу и рассмеялся. — Мы же ищем Литкины. — А я уже просто с ума сходил. — Точно, Литкины! — Отдавай! — я крикнул громко, чтобы напугать Риту. — Это серьги нашей старосты. Стоящие рядом ребята из 4 Б. Почему-то рассмеялись. Я не люблю, когда надо мной смеются. Поэтому решил поговорить с ней без свидетелей. Подкараулил Ритку у выхода из столовки. — Зачем, — спрашиваю, — чужое взяла. — Отдай мне их, они все равно плохие. Все время из ушей выпадают. Я тебе взамен ластик подарю в виде пони. Хочешь? Ритка уселась на подоконник, ногами болтает, а у самой глаза хитрющие. А что это ты так калитки заботишься? Не девчонки это дело, не отдашь серьги, тебя в тюрьму посадят. Ритка щеки надула, как хомяк, обиделась и уткнулась в телефон. А потом и меня в него уткнула. Видишь фотографию? Я здесь в сережках. Смотри на дату, когда ее сделали. Вижу, не слепой. Она была сделана два года назад. Ты, получается, два года назад сережки украла? Так Лида недавно ведь их потеряла у Печенькина. Что-то мне нехорошо. Я сел на пол, задумался. А тут медсестра как раз мимо шла. Она вообще редко в школе бывает. Наверное, только по праздникам. Поэтому мы ее никогда не видим. Она ко мне подскочила, лоб потрогала и покачала головой. У мальчика жар. Я еле встал. Качаюсь, но говорю. «Наплевать на жар. Я к Печенькину сегодня иду». Медсестра сказала, что заражать других нельзя. А я точно знал, что не болею. Решил, что честно отсижу все уроки, а потом потопаю к Вовке. Вернувшись в класс, я спросил у Лиды, могла ли Рита украсть у нее сережки два года назад. Ведь Литкиным сережкам всего год. Печенькин это услышал. Да как засмеется, как можно было украсть то, чего не было? Вовке я не ответил, а к окну скорее побежал, только открыл его. Всем почему-то холодно стало, а на улице всего минус восемнадцать градусов. Это ж не минус тридцать. Печенькин меня от подоконника отрывает, кряхтит. Что ты творишь? Я же заболею и в цирк не попаду. А я страшно шепчу. Мне надо мозги проветрить. Медсестра сказала, что у меня жар. Надо охладиться, а то совсем не соображаю. — Конечно, не соображаешь! — Вовка кричать начал. — Если бы соображал, шапку бы надел, раз так хочется тебе в окно голову совать! И в этот момент Марь Павловна в класс вошла. Совсем не вовремя. Говорить ничего нам не стало, а просто по разным углам поставила, как маленьких. Во время математики я чихать начал и кашлять. Лида сказала, что я кашляю, как гусь. А гуси не кашляют, так что глупое какое-то сравнение. Я подумал, что она просто из-за сережек перенервничала. Вот ерунду и говорит. Уроки закончились, и мы на перегонки к гардеробу бросились. Вовка куртку зеленую свою напялил. Да как чихнет! Я шарф повязал и говорю. Вовка, я тебя простудил. Прости, ты, наверное, в цирк не попадешь а мне к тебе все равно очень нужно. Вот уж фигу! Он совсем расчихался. Апчхи! Иди домой! Апчхи! Пора нам команду распускать. Мы уже ссориться начали, как эти, лебедь-рак и щука из басни. И не надо Литку обманывать. Ничего мы не найдем. Я схватил печеньки на замешок со сменкой и зашептал. Распускают шерстяные свитера, а не детективные команды. У школы вся надежда на нас. — Ладно, пойдем ко мне. Не будем команду в свитер превращать, — согласился Вовка. Вовкин хомяк Александр Владимирович потолстел. Он бегал в специальном хомячьем колесе. Колесо круглое, хомяк круглый. Щеки у него огромные. Я говорю, зачем ты своему пухлощекому зверю колесо купил? Это же спортивный тренажер. Он у тебя похудеет. Печенькин испугался, и давай Александра Владимировича кормить прямо в колесе. Тем временем я начал по ковру ползать, сережки литки искать а ковер противный, жесткий какой-то. И нет на нем ничего. Зато под диваном гора фантиков. И тут я опять закашлял, а Вовка в ответ как чихнет, я кашляю. Он чихает, и так минут пять. Не друзья. «Оркестр имени простуды!» Оползал я всю Вовкину квартиру. Даже в прихожей залез в каждый ботинок. Ничего не нашел. Вдруг вижу пылесос. «Ух, — говорю, — это ты, зверюга, засосал сережки!» И высыпал всю пыль на пол. То есть я хотел на пол, а она повсюду летать начала. Я кричу, «Вовка, лови пыль!» Вовка из своей комнаты выскочил, глаза круглые, как у хомяка. Он, когда удивляется, вообще на хомяка похож. — Ты что натворил? — Печенькин пытался засунуть пыль обратно в пылесос. — Вот сейчас мама придет, покажет тебе. Апчхи — Апчхи! Я разозлился. Не надо мне ничего показывать. Я пришел сережки найти. Понимаешь, литка их здесь потеряла. Я заметил, взял и тоже потерял. Почему же их нигде нет? У тебя квартира какая-то неправильная, как Бермудский треугольник. Только там корабли пропадают, а у тебя...» Договорить я не успел. Вошла тетя Люда Печенькина. «Вовкина мама». Она посмотрела на меня, потом на Вовку с пылесосом. Ничего не говоря, сняла шапку и закинула ее на полку. Я сначала думал, что это она кота на голове принесла. Уж больно смешная шапка, похожа на котика, который клубком свернулся. Я представил, что сейчас шапка мурчать начнет, и засмеялся. Вовка на меня цыкнул, а потом опять чихнул. — Отпыли все беды, — покачала головой Вовкина мама. — Не знаю, что у вас тут за игра, но уберите все немедленно, а то я вам пирога не отрежу и обедом кормить не буду. Ешьте хомяковый корм из мисочки. Мы не хотели из мисочки. Прибрались и спросили тетю Люду про сережки. К сожалению, она их не находила. Потом рассказали ей о том, как сегодня сережку в шкафу искали. Она так весело смеялась. Я тоже хихикал и кашлял. Но мне было не весело. Очень я Лиду подвел. После обеда мы с Вовкой пошли на улицу. Во дворе стоял снеговик. Вместо носа у него была морковка, глаза — пуговицы, а на голове — Чья-то старенькая шапка. Он показался мне грустным и одиноким. Но второго нам лепить не хотелось. Потому что были дела поважнее. Мы Юрке позвонили и попросили к нам прийти. И вот собрались мы втроем. Друзья. Я лепил снежки и бросал их в снеговика. Дело вот какое. Я нашел Литкины сережки. «Молодец!» — подпрыгнул Юрка. «Тогда можно пойти фильм смотреть». Я бросил еще один снежок. Я нашел их и потерял. Но точно не у Вовки. Спроси у пылесоса, он подтвердит. Вовка чихнул, а Юрка важничать начал. — Зря ребенок не чихнет. Так, Андрей, где ты мог их потерять? — На улице! Печенькин достал носовой платок. Вот тут я испугался. — Здесь же кругом снег. Как их найдешь? — И что нам делать? Юрка шагал взад-вперед. «Можно попробовать растопить снег», — предложил Вовка. Я рассмеялся. «Ага, только лето у Африки на денек попросим. А если об Вовка вытер нос платком. «А «Обогреватель?» Юрка постучал себя по голове. «Ты что, совсем уже? Где ты здесь розетку найдешь?» «А если фен?» «На батарейках». «У тебя есть тысяча батареек», — разозлился Вовка. «Смотри, сколько тут снега!» значит, и батареек много надо. Мы долго молчали. Целую минуту, наверное. А вдруг ты не на улице сережки потерял? Юрка смотрел на меня с надеждой. — Вот где ты еще бываешь? — добавил Вовка. — Дома. Я случайно сбил снежком нос снеговику. Но там я уже сто раз смотрел. А еще... — Точно! В автобусе! Надо смотреть там! Я ужасно радовался, что всегда сажусь в один и тот же автобус под одним и тем же номером. Мы с ребятами прибежали на остановку, дождались его и запрыгнули внутрь. Усатый кондуктор подошел и спросил. — Ребята, где ваши проездные? Если нет, я вам продам билеты на одну поездку. — А где сережки? — ляпнул Вовка. Кондуктор уши свои потрогал. — Я их не ношу, у меня усы. «Может, вы находили сережки в вашем автобусе?» Я немного осмелел. Кондуктор махнул рукой. «Я только зайцев нахожу, без билетников. Вас, например». Пришлось нам выскочить на следующей остановке, потому что денег с собой ни у кого не было. «А если они в школе?» — спросил Юрка. «Тогда бы там давно объявление висело», — помотал головой Вовка. «Ладно, пойдемте домой пешком. Вы меня провожать будете». Нам было нетрудно, так что мы быстро дотопали до Вовкиного дома. Во дворе стоял снеговик без носа, а рядом какой-то мальчишка в шапке-ушанке ел морковку. Я подскочил к нему. «Воткни нос обратно, хватит его есть! А если бы ты сам был снеговиком, знаешь, как обидно что-то терять!» Мальчишка вытаращил глаза, но морковину на место вернул. «Не благодари!» — я похлопал снеговика по плечу и оно отвалилось я пытался починить бедолагу а вовка с юркой смотрели как я неправильно его чиню снеговик развалился совсем помог называется тут смотрю с одним куском снеговика что то не то ребят говорю тут какая то снежинка странная юрка наклонился ко мне да как закричит это ты странный скорее выколупывай свою снежинку это же сережка Я обрадовался. Может, Лида одну сережку носить будет? А может, ты один сапог носить будешь? Прохихикал Вовка. Давайте попробуем вторую найти. На следующий день я пришел в школу грустный. Вторая сережка так и не нашлась. Я точно знал, она сейчас где-то лежит и над нами смеется. Пока я смеющуюся сережку представлял, врезался в Лиду прямо у входа в наш кабинет. Мы вот... Я не хотел ее расстраивать, но решил расстроить. Мы нашли твою сережку, целую одну, потому что целых две нигде нет. Лида заплясала от радости. Вот, думаю, молодец какая, ей одной серьги хватает, а Лидка кричит. — Светка, нашлись! Обе! — Нет, — замотал головой Вовка, прискакавший в класс за мной. «Одна нашлась! Береги ее!» Я медленно подошел поближе к Литке. Чувствую, коленки трясутся. Ладонь протянул и говорю. Мы очень старались, даже снег топить хотели феном. Но нашли только одну сережку. Не переживай, ты такая красивая, что и с одной будешь, с самой-самой. И тут я смотрю, Алида уже стоит с двумя ушами, то есть с двумя сережками в ушах. «А вторая откуда?» спрашиваю. Лида показала пальцем на кошку. «Это все Ксюша. Я специально ее принесла из столовой. Показать, какая она умница. Наверное, я нашла сережку в коридоре и спрятала в куче своих игрушечных мышей. А я же иногда прихожу поиграть с Ксюшей, но только сейчас свое сокровище заметила. Оно под самой нижней мышкой лежало». Я порадовался, что мыши игрушечные. Но тут на меня страх напал. «Лидка кошачий язык знает!» — А почему ты думаешь, что Ксюша в коридоре сережку увидела? — спрашиваю. — Ты с ней давно говорить умеешь? Лидка сказала, что я забавный. — Но ведь Андрюха мог где угодно потерять сережки. Вовка сказал это и рот рукой прикрыл. Пришлось все рассказать. Лида слушала и почему-то улыбалась. — Разве ты не сердишься, что я потерял твои золотые капельки? Староста помотала головой. — Нет потому что ты нашел их один раз, а потом еще половину. И тут я подумал, как же хорошо быть мной.